я начал подниматься на холм, как кто-то ткнул меня в спину. «Полиция!» Я так и сдергался, поглупел за последние неделю, что чуть не подпрыгнул. «Позвольте заметить, что часы на церкви на 20 минут отстают», — говорю я. «У вас есть часы?» Он достает свои часы, и мы сверяем время. «Вам это не поможет», замечает он. «Вам запрещено гулять по улицам города». «Что это вы себе позволяете?» Я объясняю ситуацию. Мне надо было отправить открытку. Я написал домой пару слов. Вот, извольте убедиться. Посмотрите-ка на мои ботинки. Мы говорим о разных вещах, бурчит он. Совершенно верно, отвечаю я. И прошу меня извинить. Кстати, не вы ли отвозили меня в больницу? Нет, не я. Да и какая разница, кто именно? Само собой, но мне просто необходимо было отправить открытку. Я специально пришел сюда, чтобы ее отослать. «Послушайте», — говорит он, — «вам запрещено покидать территорию больниц, и я больше не хочу видеть вас в городе. Вам это понятно?» «Да», — отвечаю я. Я как раз подумал, до чего все неудачно получилось. Стоило еще немного потерпеть, и я бы отдал открытку вам, вы бы ее опустили, и все было бы законно. Он посмотрел на меня, затем сказал, «Я не стану докладывать о вашем проступке начальству на этот раз» но вы сейчас же возвратитесь в больницу. Идите. Отличные романы с продолжением печатали в старые времена в Моргенбладет. Не знаю, как сейчас, но во времена Смита Петерсона их тщательно отбирали, и лучшего чтения мне и желать нечего. Только вот проглатываю я их сразу, читаю запоем, хотя в каждом романе по несколько сотен страниц. В нёрхолме у меня на границе усадьбы есть целый дом с книгами, Я мог бы по мере необходимости посылать за ними машину. Но вот беда. Мои деньги, как и я сам, находятся под арестом. Только подумайте, книги под арестом. Дом с книгами имеется в виду так называемая хижина писателя, построенная специально для Гамсуна на краю усадьбы, чтобы его работе не мешали дети. Ну, я стараюсь не злиться, а просто хмыкаю и пожимаю плечами. Некая милая дама с Явы переслала мне через Голландию ящик сигар. «Они с мужем читали мои книги, — пишет она, — спасибо вам большое. Она захотела сделать приятное человеку, живущему так далеко от нее. Благослови ее, Господь. Люди не забывают старика. Но в один прекрасный день сигар закончится, и что мне прикажете делать? Тогда я брошу курить. Просто брошу курить, вот так. Я уже трижды бросал, каждый раз, ровно на год, день в день. И так решено». Я проявлю силу воли и брошу курить. Отлично. Но ведь я все равно приму за старое, к чему же тогда все усилия. И так решено. Я проявлю силу воли и приму за старое. Я сам решаю, что мне делать. Я вовсе не страдаю от ложной скромности и не собираюсь делать вид, что не знаю своих способностей. В моей жизни почти ничего не происходит. Вот старик тянет в гор тележку, на которой стоит гроб, а следом идет его старуха и подталкивает тележку. Это уже второй раз за время моего пребывания здесь, когда эта старая супружеская пара приходит в больницу с гробом. Кто-то умер в нижнем корпусе сегодня ночью и тело переносит в мертвецкую, домик у нас на холме, где оно и останется до погребения. Тихо и мирно, все как-то буднично. Старик отвязывает веревку, берется за изголовье гроба, начинает его стаскивать с тележки жена подталкивает, и гроб мягко соскальзывает на землю. — Не вы ли потеряли здесь финку? — спрашиваю я. — Финку? — как мне кажется, он переспрашивает меня и проверяет карманы, а потом качает головой. За этим следует поток слов, он хочет знать, что это за нож, да как он выглядит. Я же ухожу, словно бы спохватившись, что у меня много дел. — И это правда. Дел у меня действительно много. Я не бездельничаю. Как и Все в эти тяжкие времена я должен каждый день штопать носки и латать протёршийся на локтях пиджак. Гамсун отлично владел иглой. В молодости он учился на портного, и свое умение он применял иногда и в жизни, даже будучи очень известным. Когда Марии для торжественной церемонии вручения ее мужу Нобелевской премии в области литературы сшили платье с большим декольте, заботливый муж немедленно выразил беспокойство о ее здоровье. Ведь Мария в платье с глубоким вырезом может простудиться. Гамсон вспомнил портновский опыт молодости, взял в руки иголку и уменьшил вырез.